Подобными действиями мятежники сразу угодили бы двум богам, царящему на небесах и намеревающемуся воцариться во Франции, предвечному судье и господину де Гизу. Глава 12. Опочивальня Его Величества Генриха Третьего в Лувре. В обширном покое Луврского дворца, куда мы с читателем проникали уже неоднократно, и где на наших глазах бедняга король Генрих Третий проводил столько долгих и тягостных часов, мы встретимся с ним еще раз. Сейчас перед нами уже не король, не повелитель целой страны, а только бедный, подавленный, измученный человек, которого беспрестанно терзают призраки, встающие в памяти его под этими величественными сводами. Генрих очень изменился после роковой гибели своих друзей, о которых мы рассказывали в другом месте. Эта утрата опружилась на него, как опустошительный ураган. Бедняга-король, никогда не забывая, что он всего-навсего человек, со всей силой чувства и полной доверчивостью отдавался личным привязанностям. Теперь, лишенный ревнивой смертью всех душевных сил, Всякого доверия к кому-либо, он словно переживал заранее тот страшный миг, когда короли предстают перед Богом одни, без друзей, без охраны, без своего венца. Судьба жестоко поразила Генриха Третьего. Ему пришлось видеть, как все, кого он любил, пали один за другим. После Шомпера, Келюса и Мажерона, убитых на поединке Сливаро и Антраге, Господин де Майен умертвил сен мигрена. Раны эти не заживали в его сердце, продолжая кровоточить. Привязанность, которую он питал к этим своим новым любимцам до и Жуаэзу, подобна была любви отца, потерявшего лучших своих детей, к тем, что у него еще оставались. Хорошо зная все их недостатки, он их любит, щадит, охраняет, чтобы они, хотя бы они, не были похищены у него смертью. Депернона он осыпал милостями и, тем не менее, испытывал к нему привязанность лишь временами, загораясь внезапным капризом. А бывали минуты, когда он его почти не переносил. Тогда-то Екатерина — неумолимый советчик, чей разум подобен был неугасимой лампаде перед алтарем. Тогда-то Екатерина, неспособная на безрассудное увлечение, даже в дни своей молодости, возвышала вместе с народом голос, выступая против фаворитов короля. Когда Генрих опустошал казначейство, чтобы округлить родовые земли Лавалетта, превратив их в герцогство, она не стала бы ему внушать «Сир, отвратитесь от этих людей, которые вовсе не любят вас, или, что еще хуже, любят лишь ради самих себя». Но стоило ей увидеть, как хмурятся брови короля, и услышать, как в миг усталости он сам упрекает Депернона за жадность и трусость, и она тотчас же находила самое беспощадное слово, скорее всего выразившее те обвинения, которые народ и государство предъявляли Депернону. Депернон лишь наполовину гасконец, человек от природы проницательный и бессовестный, хорошо понял, какой слабый человек король. Он умел срывать свое честолюбие, впрочем, оно не имело определенной им самим осознанной цели. Единственным компасом, которым он руководствовался, устремляясь к далеким и неведомым горизонтам, скрытым в туманных далях будущего, была жадность, управляла им одна только эта страсть к стяжательству. Когда в казначействе вводились какие-нибудь деньги, Депернон появлялся, приближался с плавными жестами и улыбкой на лице. Когда оно пустовало, он исчезал, нахмурив чулу и презрительно оттопырив губу, запирался в своем особняке или одном из своих замков, откуда хнык и клянчил до тех пор, пока ему не удавалось вырвать каких-либо новых подачек у несчастного слабовольного короля. Это он превратил положение фаворита в ремесло, извлекая из него всевозможные выгоды. Прежде всего, он не спускал королю ни малейшей просрочки в уплате своего жалования. Затем, когда он стал придворным, а ветер королевской милости менял направление так часто, что это несколько отрезвило его гасконскую голову. Затем, повторяем, он согласился взять на себя долю работы, то есть э, и со своей стороны заняться выжиманием тех денег, частью которых он желал завладеть. Он понял, что эта необходимость вынуждала его превратиться из ленивого царедворца, самое приятное на свете положение, в царедворца деятельного. а это хуже, чем что-нибудь на свете. Тогда ему пришлось гурько оплакивать сладостные обездельничение Келюса, Шомбера и Мажерона, которые за всю свою жизнь ни с кем не вели разговоров о делах, государственных или частных, и с такой легкостью превращали королевскую милость в деньги, а деньги в удовольствие. Но времена изменились. Золотой век сменился железным, и деньги уже не текли сами, как в былые дни. До денег надо было добираться. Их приходилось вытягивать из народа, как из наполовину иссякшие рудоносные жилы. Допернон примирился с необходимостью, и, словно голодный зверь, устремился в непроходимую чащу королевской администрации, производя на пути своем беспорядочное опустошение, вымогая все больше и больше и не внимая проклятиям народа, коль скоро звон золотых кю покрывал жалобы людей. Кратко и слишком бегло обрисовав характер Жуаеза, мы смогли все же показать читателю различия между обоими королевскими любимцами, делившими между собой, если не расположение короля, то, во всяком случае, то влияние, которое Генрих позволял окружающим его людям оказывать на дела государства и на самого себя. Приняв без всяких рассуждений как нечто вполне естественное традиции келюсов, шомбергов, мажеронов и сент-мегренов, Жуаез пошел по их пути. Он любил короля и беззаботно позволял ему любить себя. Разница была лишь в том, что странные слухи о диковинном характере дружбы, которую король испытывал предшественником Жуаеза, умерли вместе с этой дружбой. Ничто не оскверняло почти отцовской привязанности Генриха к Жуаезу. Происходя из рода прославленного и добропорядочного, Жуаез по крайней мере, в общественных местах соблюдал уважение к королевскому сану. и его фамильярность с Генрихом не переходила известных границ. Если говорить о жизни внутренней, духовной, то Жуаэс был для Генриха подлинным другом, но внешне это никак не проявлялось. Анн был молод, пылок, часто влюблялся и влюбленный забывал о дружбе. Испытывать счастье благодаря королю и постоянно обращаться к источнику этого счастья было для него слишком мало. Испытывать счастье Любыми, самыми разнообразными способами было для него все. Его озарял тройной блеск храбрости, красоты и богатства, превращающийся над каждым юным челом в ореол любви. Природа слишком много дала Жуаэзу, и Генрих порой проклинал природу, из-за которой он, король, мог так мало сделать для своего друга. Генри хорошо знал своих любимцев, и, вероятно, они были дороги ему именно благодаря своему несходству. Под оболочкой суеверного скептицизма Генрих таил глубокое понимание людей и вещей. Не будь Екатерины, оно принесло бы отличные практические результаты. Он очень верно судил о характерах своих друзей, глубоко зная их достоинства и недостатки. И, сидя вдали от них, в этой темной комнате, одинокий, печальный, он думал о них, о себе, о своей жизни, и созерцал во многом траурные дали грядущего, различавшиеся уже многими, гораздо менее проницательными людьми, чем он. История с Альседом его крайне удручила. Оставшись такой момент наедине с двумя женщинами, Генрих остро ощущал, сколь много ему не хватает. Слабость Луизы его опечалила, сила Екатерины внушала ему страх. Генрих, наконец, почувствовал в своем сердце непреодолимый, но неотвязный ужас. Проклятие королей, осужденных роком, быть последними представителями рода, который должен угаснуть вместе с ними. И действительно, чувствовать, что, как невысоко вознесся ты над людьми, величие твое не имеет прочной опоры. Понимать, что хотят ли и кумир, которому кадят, идол, которому поклоняются. Но жрецы и народ, поклонники и слуги — опускают и поднимают тебя в зависимости от своей выгоды, раскачивают туда-сюда по своей прихоти. Это для гордой души самое жестокое унижение. Генрих все время находился во власти этого ощущения, и оно его бесило. Однако временами он вновь обретал энергию своей молодости, угасшую в нем задолго до того, как молодость прошла. «В конце-то концов», — подумал он, — О чем мне тревожиться? Воин я больше не веду. Гис в нанси, Генрих в пол. Один вынужден сдерживать свое честолюбие, у другого его никогда и не было. Умы людей успокаиваются. Ни одному французу не приходило по-настоящему в голову предпринять неосуществимое — свергнуть с престола своего короля. Слова госпожи де пассиэ о третьем венце, которому увенчают меня ее золотые ножницы, лишь голос женщины уязвленной в своем самолюбии. Однако матери моей мерещится всюду покушение на мой престол, а показать мне, кто же узурпатор, она не в состоянии. Но я мужчина, ум мой еще молод, несмотря на одолевающие меня горести. Я-то знаю, чего стоят претенденты, внушающие ей страх. Генриха Наварского я выставлю в смешном виде. Гиза в самом гнусном, а зарубежных врагов рассею с мечом в руке. Черт побери, сейчас я стою не меньше, чем Жорнаке и манконтуре. Да, продолжал Генрих, опустив в голову свой внутренний монолог. Да, но пока я скучаю, а скука мне, что смерть. Вот мой единственный настоящий заговорщик, а о нем мать со мной никогда не говорит. Посмотрим, явится ли кто-нибудь ко мне нынче вечером. Жуаэс клялся, что придет пораньше, он-то развлекается. Но как это, черт возьми, удается ему развлечься? Депернон, он, правда, не веселится, он дуется. Не получил еще своих двадцати пяти ливров налога с домашнего скота. Ну и пускай сяд дуется на здоровье. Ваше Величество раздался у дверей голос дежурного. Господин герцог де Пернон. Все, кому знакомо скука ожидания, упреки, которые она навлекает на ожидаемых, и легкость, с которой рассеивается мрачное облако, едва только появляется тот, кого ждешь, хорошо поймут короля, сразу же повелевшего подать герцогу складной табурет. «А, герцог, добрый вечер!» — сказал он. «Рад вас видеть!» Допернон почтительно поклонился. «Почему вы не пришли поглядеть на четвертование этого негодяя-испанца?» «Сир, я никак не мог». «Не могли?» «Нет, сир, я был занят». «Ну, поглядите-ка! У него такое вытянутое лицо, что, можно подумать, он мой министр, и явился доложить мне, что какой-то налог до сих пор не поступил в казну». произнес Генрих, пожимая плечами. «Клянусь Богом, сир», — сказал Допернон, подхватывая на лету мяч, брошенный ему королем. «Ваше Величество не ошибается. но Налог не поступил, и я без гроша». «Ладно», — с раздражением молвил король. «Но», — продолжал Допернон, — речь сейчас о другом. «Тороплюсь сказать это вашему Величеству, не то вы подумали бы, что я только денежными делами занимаюсь». «О чем же, герцог?» Вашему Величеству известно, что произошло во время казни Сальседа. — Черт возьми, я же там был. Осужденного пытались похитить. — Этого я не заметил. Однако таков слух, бродящий по городу. Слух беспричинный. Да и ничего подобного не случилось. Никто не пошевелился. — Мне кажется, что Ваше Величество ошибается. — А почему тебе так кажется? потому что Сальсет взял перед всем народом обратно показания, которые он дал судьям. Ах, вы это уже знаете. Я стараюсь знать все, что важно для вашего величества. Благодарю. Но к чему же ведет это ваше предисловие? А вот к чему. Человек, умирающий так, как умер Сальсет, очень хороший слуга, сир. Хорошо, а дальше? Хозяин. у которого такой слуга-счастливец. Вот и все. И ты хочешь сказать, что у меня-то таких слуг нет, или же, вернее, что у меня их больше нет? Если это ты намеревался сказать, так ты совершенно прав. Совсем не это. При случае, Ваше Величество, нашли бы, могу поручиться в этом лучше всякого другого, слуг таких же верных, каких имел господин Сальседа. Господин Сальседа, хозяин Сальседа, да назовите же вы все окружающие меня хоть один раз вещи своими именами. Как же он зовется, этот самый господин? Ваше Величество, изволите заниматься политикой, и поэтому должны знать его имя лучше, чем я. Я знаю, что знаю. Скажите мне, что знаете вы. Я-то ничего не знаю, но подозревать подозреваю многое. «Отлично!» — оморочившись, произнес Генрих. «Вы пришли, чтобы напугать меня и наговорить мне неприятных вещей, не так ли? Благодарю, герцог. Это на вас похоже». «Ну вот, теперь, Ваше Величество, изволите меня бронить». «Не без основания, полагаю». «Никак нет, сир. Предупреждение преданного человека может оказаться не кстати, но, предупреждая, он, тем не менее, выполняет свой долг». — Все это касается только меня. — Ах, коль скоро Ваше Величество так смотрит на дело, вы, сир, совершенно правы. Не будем больше об этом говорить. Наступило молчание, которым первым нарушил король. — Ну, хорошо, — сказал он. — Не порти мне настроение, герцог, я и без того угрюм, как египетский фараон в своей пирамиде. Лучше развесели меня. — Ах, сир, по заказу не развеселишься. Король с гневом ударил кулаком по столу. «Вы упрямец! Вы плохой друг!» герцог — герцог, — скричал он. «Увы, увы! Я не думал, что столько потерял, когда лишился прежних моих слуг!» «Осмелюсь ли заметить вашему величеству, что вы не очень-то изволите поощрять новых?» Тут король опять замолк и вместо всякого ответа весьма выразительно поглядел на этого человека, которого так возвысил. Добернон понял. «Ваше Величество попрекает меня своими благодеяниями», — произнес он таким тоном законченного гасконца. «Я же не стану попрекать вас, государь, своей преданностью». И герцог, все еще стоявший на месте, взял складной табурет, принесенный для него по приказанию короля. «Леволет, леволет», — грустно сказал Генрих, — «ты надрываешь мне сердце». Ты, который своим остроумием и веселостью мог бы вселить в меня веселье и радость? Бог свидетель, что никто не напоминал мне о моем храбром Келюсе, о моем добром Шамбере, о Мажероне, столь щекотливом, когда дело касалось моей чести. Нет, в то время имелся еще Бюсси. Он, если угодно, не был моим другом, но я бы привлек его к себе, если бы не боялся огорчить других. Увы, Бюсси оказался невольной причиной их гибели. До чего же я дошел, если жалею даже о своих врагах? Разумеется, все четверо были храбрые люди. Бог мой, не обижайся, что я все это тебе говорю. Что поделаешь, Левалет? Не по нраву тебе в любое время дня каждому встречному наносить удары рапирой. Но, друг любезный, если ты не забияка и не любитель приключений, то во всяком случае шутник, остряк и порой можешь подать добрый совет. Ты в курсе всех моих дел. как тот более скромный друг, с которым я ни разу не испытывал скуки. — О ком изволит говорить, Ваше Величество? — спросил герцог. — Тебе бы следовало на него походить, Деперно. — Но я хотя бы должен знать, о ком, Ваше Величество, так сожалеете. — О, бедный мой Шико, где ты? Деперно с обиженным видом встал. Ну, в чем дело? — спросил король. Похоже, что сегодня, Ваше Величество, углубилось в воспоминания. Но не для всех это, по правде сказать, приятно. А почему? Да вот, Ваше Величество. Может быть, и не подумав, сравнили меня с господином Шико? А я не очень польщен этим сравнением. Напрасно, Дапернон. С Шико я могу сравнить только того, кого люблю и кто меня любит. Это был верный и изобретательный друг. И Генрих глубоко вздохнул. — Не ради того, я полагаю, чтобы я походил на мэтра Шико. Ваше Величество сделали меня герцогом и пэром, — сказал Деперном. — Ладно, не будем попрекать друг друга, — произнес король с такой лукавой улыбкой, что Гасконец при всем своем уме и бесстыдстве от этого несмелого укора почувствовал себя более неловко, чем если бы ему пришлось выслушать прямые упреки. — Шико любил меня, — продолжал Генрих. И мне его не хватает. Вот все, что я могу сказать. О, подумать только, что на том месте, где ты сейчас сидишь, перебывали все эти молодые люди, красивые, храбрые, верные, что на том кресле, куда ты положил свою шляпу, раз то, если не больше, засыпал Шико. Может быть, это было и очень остроумно с его стороны, прервал Депернон, но не очень-то почтительно. — Увы, — продолжал Генрих, — остроумие дорогого друга исчезло, как и он сам. — А что же с ним приключилось, с вашим Шико? — беззаботно спросил Депернон. — Он умер, — ответил Генрих, — умер, как все, кто меня любил. — Ну, так я полагаю, сир, — сказал герцог, — что, по правде говоря, он хорошо сделал. Он старел, хотя и не так быстро, как его шуточки, и мне говорили, что трезвость не была его главной добродетелью. «А от чего помер, бедняга, Ваше Величество? От расстройства желудка?» «Шико умер от горя, черствый ты человек», — едко сказал король. «Он так сказал, чтобы рассмешить вас напоследок». Вот ошибаешься. Он даже постарался не огорчить меня сообщением о своей болезни. Он-то знал, как я сожалею о своих друзьях. Ему часто приходилось видеть, как я их оплакиваю. Так значит, вам явилась его тень? Дал бы мне Бог увидеть хоть раз призрак Шико. Нет, это друг его, достойный Гаранфло, письменно сообщил мне эту печальную новость. Гаранфло? Это еще что такое? «Один святой человек. Я назначила его приором монастыря святого Иакова. Такой красивый монастырь за Сент-Антуанскими воротами, как раз напротив Фабенского креста, вблизи от Бель-Эба».